«Дома пил один». Утром послал Нине телеграмму. Утром же явился к нему Протасов. Был праздничный день, Прохор встал поздно. Говорили о делах, Протасов докладывал. Прохору бросилось в глаза, что Протасов ведет свой доклад без обычного воодушевления, как будто говорит о постороннем, неинтересующем его деле. «Наверное, сейчас ляпнет о рабочих, будет пропагандировать мне свои социалистические бредни, ученый дурак». Инженер Протасов аккуратно сложил в портфель чертежи с отчетными бумагами и собрал в морщины умный лоб. Прохор Петрович. С натугой начал он. Я к вам в сущности знаю. Нахмурил свой умный лоб, Прохор. Что им надо от меня? Исполнение вашего обещания по всем пунктам, только и всего. Ха, немного, а не хотят ли они... Но Прохор оставил последнее слово в запасе. Протасов обиделся. Поигрывая снятым пенсне, он посмотрел в окно. Черные с блеском седины, короткие волосы его топорщились. «Я хочу напомнить вам обстоятельства дела». Холодным, но полным почтением голосом начал Протасов. «Я их знаю лучше вас». «И вообще, Андрей Андреевич, при чем уважении к вам, вас спасли рабочие. Ничего подобного. Мои труды и капиталы спасло Божье проведение ливень». Документ прокурора лежал в боковом кармане пикейной тужурки, сжег сердце Протасова, но Протасов старался держать себя в руках. Помолчали. Прохору Петровичу хотелось есть, он сказал сократить рабочие часы, вот что они требуют. К чему это? даже там 10 часов, они будут требовать 8, дашь 8, будут требовать 6. Человеческая жизнь в идеале есть отдых, человеческая жизнь есть труд». Не следует обращать жизнь людей в каторгу. Прохор поднял на Протасова крупные строгие глаза и сказал. Надо украшать землю, обстраивать, а не лодыря гонять. Через каторгу, так через каторгу. Прохор Петрович заметно волновался. Сдерживая себя и стараясь казаться спокойным, он спросил. Во сколько же мне обошлось бы ихнее нахальное требование? Подсчитайте и доложите. Он встал и протянул Протасову руку. Одну минуту. Протасов выхватил из портфеля подсчет. «Материальные требования рабочих укладываются в сумму, несколько превышающую 400 тысяч рублей в год, улучшение питания и увеличение жалования. При многомиллионных оборотах это пустяки. Да вы с ума сошли! 400 тысяч пустяки!» Отступил на шаг Прохор. Глаза его ширили, спрыгали, ели Протасова. «И кто вам дал право, Протасов, распоряжаться моим карманом, как своим собственным?» Прохор Петрович приложил Протасов обе ладони к груди. «Уверяю вас, что народ вдвое усерднее будет работать. Вы останетесь в барышах, поверьте мне». Прохор схватился за спинку кресла и двинул его взад-вперед. «Нет, Андрей Андреевич, никаких реформ не будет, понимаете? Не будет!» «Значит, вы отказываетесь от своих слов?» Да. «Отказываюсь!» — прохрипел Прохор перехваченной глоткой. Лицо Протасова налилось кровью, ладони упали с груди. Он сел, закинул ногу на ногу и, глядя в землю, сказал. «У англичан существует термин «нравственная слепота» или «нравственное помехательство». Оно применимо и к вам. Вы нравственный слепец. Слышите, Прохор Петрович?» — поднял Протасов в голову, Голос его звучал беспощадно и резко. «Вы перестали различать понятия подлости и справедливости. Вы нравственный безумец». И он как на пружинах встал. Прохор откинул кресло в сторону, шагнул к столу и начал перебирать бумаги, перекладывать с места на место пресс перья, карандаши. Автоматизм его движений дал понять Протасову, что Прохор Петрович в сильном волнении. Ах, как мне все это надоело, да-да-да, я подлец, я нравственный слепец. Спасибо вам, Прохор схватился за голову, облег лицо в маску угнетенной жертвы и бессильно сел на подоконник. Никто, никто не хочет меня понять, вот в чем трагедия. Доведете меня до того, что все брошу, уйду от вас, говорил он раздумчиво. Вот приедет Нина Яковлевна и работайте с нею, а я уйду. Прохор вынул платок и посмаркался. Мысль о возможности ухода выпорхнула из уст Прохора неожиданно, как птица из дупла. Прохор даже внутренне вздрогнул. Напугав, удивив его, эта мысль крепко в нем завязла. Он подумал всерьез, а и в самом деле, не бросит ли мне все, не скрыться ли куда, устал я.